глава 73. А в это время в Ярославе полным ходом шли приготовления к свадьбе. Каждая служанка должна была получить новое платье. В замок вносили тюки, хлопка и шелка, следом за которыми шествовала целая армия очень важных портних. Главная кухарка готовила величайший пир в истории королевства. Она трудилась день и ночь, кромсала бесконечные шеренги зеленых и фиолетовых овощей и ссыпала их в кастрюльки с крышками, которые танцевали и дребезжали под паром. Она нанимала людей, умеющих печь, свежевать, потрошить, кромсать на кусочки и насаживать на вертела. Гостей должны были угощать супом из карпа. фаршированными лебедями, засахаренными фруктами и вишневыми пирогами в форме сердца. Кондитеру была заказана огромная сахарная скульптура счастливой четы с лицами из марципана и глазами из сусального золота. Эта скульптура должна была стать главным украшением стола. Кладовые ломились от хлеба и сыра, винные погреба от вина и эля. В подвалах не умещались корзины с извивающимися живыми угрями. По вечерам главная кухарка садилась за стол вместе с дворецким и ключником. Эти собрания нужны были для того, чтобы кухарка, которая не умела писать, Надиктовала записки всем, кому нужно, пока мужчины скрипели перьями, а она штопала одежонку своих мальчишек. «Напиши-ка мяснику с улицы Миша», — потребовала кухарка. «Нужно забить двадцать быков и пятьдесят поросят». «Двадцать быков и пятьдесят поросят», — повторил дворецкий. Кухарка щелкнула ножницами, обрезая нитку. «Только пусть поглядит, чтобы поросятки были молоденькие». добавила она мне не нужны здоровенные старые свиньи с грубым салом нам подавай поросяток нежных молочных скрип скрип скрип щелк щелк щелк и этому охотнику тоже напиши блазано дай ему самому пускай наловит нам фазанов куропаток скворцов и аистов свет факелов придавал их теням причудливые очертания Кухарка отмотала нитку, подняла ножницы, и на миг все трое предстали не слугами, а слепыми парками, вершительницами судеб. «Слыхала, что говорят про старого едерша?» — спросил ключник. «Нет, я не слушаю сплетни», — отрезала кухарка жадно, наклоняясь поближе. «Люди поговаривают, будто вовсе не скрет его убил». Так его же несчастного, ну кусочки покромсали, — сказала кухарка. Скреты всегда так делают. Точно вам говорю, тут не обошлось без Онежки мазанар Она хотела, чтобы все указывало на скретов, но провалиться мне на этом месте, если вся эта шинковка и нарезка не была проделана человеческими ручками. — Да не может быть! — ахнула кухарка. — Наша будущая королева — убийца! «Старый едарш всегда считал, что она не пара нашему королю», — продолжал ключник. «А теперь медведица бедного старика перестала есть. Разве это не знак, как думаете? Дурная примета перед свадьбой. Может, нам надо что-нибудь сделать, чтобы умилостивить зверя?» «Хочешь, чтобы я еще и для медведицы готовила?» — возмутилась кухарка. — У королевы Онежки свои планы на эту медведицу, — сказал ключник. — Она говорит, что свадьба не свадьба без пляшущего медведя. — В таком случае, может, оно и неплохо, если животина немного поголодает, — вмешался дворецкий. — Медведи пляшут только с голодухи или от страха. Как по мне, голод как-то гуманнее. — А что едят медведи? — спросила кухарка. «Улиток, ракушек и зеленых лягушек», — ответил дворецкий. Кухарка в сердцах отвесила ему подзатыльник. «Я серьезно спрашиваю?» «Может, угрей?» — спросил ключник. «Еще чего не хватало?» — возмутилась кухарка. «Вы хоть знаете, сколько я отдала за этих угрей? Медведица, конечно, важная цаца, но пусть обходится тем, что дают». «И то верно», — дворецкий потер затылок. «Тут ты, хозяйка! Тут и оно!»